Белые начинают. Зал был великолепен. Белый с величественными мраморными колоннами. Центральная часть пространства осталась пустой. Но вдоль стены с огромными панорамными окнами был разделен на сохраняющие иллюзию уединения Альковы шторами. Почти квадратная белая комната. Мы с черными вошли из противоположных дверей. Наша группа оказалась у стены справа от панорамной стены с алковыми. Семья Гордона расположилась у левой стены. За стёклами уже стемнело. Переливающийся огнями город выглядел нарядным, счастливым и безмятежным. А в зале Антариума не весело, неспокойно не было. Напряжение читалось в позах и мимике. А ещё в запахе. Самцов в зале было больше, чем самок. Но обычные тестостероновые флюиды перекрывались резкими нотами веществ, которые выделялись перед оборотом. Значит, опасность считывал не только терн. Лёгкая музыка сменилась энергичной. Муж оставил меня по левую руку, чтобы дразнить наследника чёрных. Сыновей сместил назад, на что Шейд оскалился в мою сторону, показывая свою злость. Я не отреагировала. «Не мое решение, не мои проблемы». Стоящая напротив семья Альфы выстроилась по старшинству. Дальше всех от окна стоял Гордон. Справа от него жена, потом дети. Только самый младший нарушил порядок и прислонился к матери. Было видно, что его жалели и оберегали. То и дело мать наклонялась, чтобы поправить его съехавший в бок галстук бабочку». Сестра что-то ему рассказывала, выглядывая из-за старшего брата. И только он стоял неподвижно, как статуя, и смотрел на меня. «Ничего не получится, парень. Я уже успокоилась. Ты — колонна зала. Стол, стул или, может быть, рояль. Такой же, как стоящий у панорамного окна. Только так я могу выжить. Другого выхода нет». Расфокусировав взгляд, я старалась сосредоточиться на мелодии. Звукорежиссер встречи был толковым. Бодрая музыка начала напоминать фанфары, и я повернулась к зеркальной стене напротив окна. В центре распахнулись зеркальные створки, и в свете софитов в зал вошли белые. Они были великолепны. Илту уже было за 60, но Альфа был невероятно могуч. Широкие плечи, тонкая талия крепкие ноги. Можно было залюбоваться этим седовласым самцом. На всех троих была одежда из белой переливающейся ткани. Искрящийся смокинг Илта не уступал изяществом струящемуся платью супруги и брючному костюму дочери. «Дочери? У Альфы Белых четыре сына? Но их не было». Я не рискнула рассматривать вошедших из-за мужа, но, судя по удивлённым переглядываниям чёрных, это было против правил. Терн притащил обоих сыновей, Гордон даже маленького, а илд единственную дочь. Музыка рванулась вверх и замерла. Альфа Белых, качнув седой головой, начал. «Приветствую семьи глав стаи города на нашем празднике!» Спасибо, что почтили своим вниманием. Илт повернулся к чёрным. Гордон, Лукреция, рад вас видеть вместе с сыновьями. Джаспер, твой кролик живёт теперь у Стефании. Она о нём хорошо заботится. Лукреция перевела слова Илта на язык глухонемых. Малыш радостно засмеялся, качнул головой, подтверждая, что понял и доволен. Альфа Белых продолжил. «Адвант, Тользин, с вами мы виделись на прошлой неделе. Ваши места на пьедестале были абсолютно заслужены. Рад, что у Гордона подрастает такая смена. Отдельно приветствую тебя, Лакстер. С возвращением!» Илд остановил взгляд на старшем сыне. Между ними произошел безмолвный диалог. Его было совершенно невозможно понять, но оба остались довольны, и Альфа Белых продолжил. «Красавица Ниира, с особой радостью увидел тебя снова». «Лакстер. Значит, его зовут Лакстер». Я прокатила имя по языку, и оно отозвалось чем-то тревожным и ярким одновременно. Словно подслушав мои мысли, старший сын Альфы Черных посмотрел на меня с опасной улыбкой. «Если бы я была бестерна, щелкнула бы зубами, чтобы отпугнуть». «Хотя... такого не отгонишь. Этот сам решает, когда уступить. Нет, не сдаться, а, например, отойти на более выгодные позиции и ударить снова. От такого, как лакстер, нельзя отделаться обидной фразой или опасным замахом». «Этот ответит». «Поэтому я смотрела на лакстера, стараясь не выдать эмоции с хорошо отрепетированной доброжелательностью» гасила внутреннее волнение, делая вид, что меня это всё совершенно не касается. Не волнует этот самец. Не цепляет. А он зацепил. «Терн!» Улыбка главы белых стала напряженной. «Приветствую тебя вместе с семьей. Рад, что ты привез красавицу Лирику. Мы скучали без нее на общих мероприятиях. Теперь познакомимся лично» плечи мужа качнулись. Терн разозлился не на шутку. Он мне припомнит эту фразу. «Придется отвечать и за красавицу, и за то, что Терн меня не брал. Значит, будет наказывать за то, что меня стыдно показать высокому обществу. Это будет больно». Я закусила нижнюю губу изнутри, сдержав стон разочарования. Растянула губы в отрепетированные улыбки и качнула головой в ответном приветствии. Илд перевел взгляд на пасынков. Также начал разговор, обращаясь к младшему. «Вейд, наблюдал за твоими успехами на турнире. Прими поздравления. Шейд, твои достижения в стрельбе поразительны». Глава Белых дождался еле заметного кивка головой сыновей Терна и снова обратился ко всем присутствующим. «Еще раз приветствую, уважаемые семьи глав стай! Прошу прощения, вынужден был вас пригласить в полном составе без объявления повестки, не по собственной воле. Дело в том, что прямо сейчас проходит заседание Большого Совета Стай. Расстановка сил меняется». Сегодня вы присутствуете на мероприятии, которое изменит жизни всех нас. Результат совещания БСС я оглашу без промедления. Я не могу даже приблизительно его прогнозировать. Но он точно приведет к изменению сфер влияния в городе. Пока мы не имеем возможность заглянуть в будущее, но непринужденные отношения наших семей могут благотворно сказаться на дальнейших взаимодействиях к городе. Поэтому... «Будем общаться!» В зале наступила вибрирующая тишина. Передел зон влияния моментально подогрел оборотней. Запах начинающегося оборота ударил в нос, но все сдержались. Сверлили глазами Илта. Судорожно продумывали варианты событий. И только одна пара глаз была направлена на меня. И от этого я оцепенела окончательно.